Глава девятая. Когда Соня в зал пришел, то увидел, как пацаны разминаются, двигаются. Соревнования шли своим чередом. Далеко не все парни отскочили. Собственно, кроме пельмени, все остались выступать и своих соперников перебоксировали. Здоров, мужики! Пельмени внутрь зала прошел. Увидев Саню, кто-то дружески махнул рукой, улыбнулся. Пельмень ответил тем же. Вообще странновато щипнуло сердце. Спортзалл стал родным блин, а сегодня он пришел сюда в последний раз. Подсанны сделались своими, хоть случались тёрки кое с кем из-за чепухи, но это дело обычное и привычное. А так жаль расставаться, свыкся. но новые горизонты ждут. Ребята, видать, уже знали расклад. Такими слухами земля мгновенно полнится. И увидав пельмени в дивном пальмово-карипском прикиде, как питьдать заржали бы, грубовато поострили, может быть, и не без зависти. Но тренер был здесь, под его отеческим взором никто не посмел отвлечься от упражнений. Полсаночный народ как в узде держал. Витя, что за балет? Сердито рявкнул он, акцентируя движение. Ты боксом заниматься собрался или в цирке мудяметристи? Старый спортсмен не делал разницы между цирком и балетом, и то и то для него было похабным делом не для мужика. Не, Полсонич, я просто вон. Он не договорил, но тренер уже сам все понял. Резко развернулся, смерил Саню взглядом сверху вниз. Прибыл, пацан, так точно, Полсаныч. Но、ну, иди ко мне, подожди там. Саша без слов отправился в тренерскую каморку, посидел, поглядел на знакомые грамоты и кубки, вновь как-то печально и приятно заныло на душе. Да, жаль расставаться с этим всем, но вот новые пути дороги стелются под ноги, ждут неизведанные страны, континенты, океаны. Чуть нюх мыльнулся. Надо же, насколько врос в душу вчерашнего школьника. Совсем как он, как будто не было целой жизни бойцовской и не только. Эти мысли слегка испугали Александра. Нельзя так. А вдруг все навыки растеряешь? Нет, брат, ты все-таки зверь из призподнений. Нука, встряхнись. А вот тренинг сработал безотказно, как старый Калаш. Саня собрался, ощутил в себе концентрат силы, спортивной злости, порядок живьем. Тут дверь распахнулась, вошел Павел Александрович. Ну, начал он без предисловий, принес бабки. Саня тоже без слов вынул стопку баксов, выложил на стол. Тренер взял и пересчитал их со странной смесью чувств на лице: интереса и отвращения. Ладно, сунул деньги в ящик стола. Паспорт завтра должен быть готов. Во второй половине дня обещают поднести. Здесь у меня получш. Он кинул взгляд на часы. В районе семнадцати ноль ноль будь, лады? Как что, Ик? Заверил Саня. Ну-ну, смотри в неприятности не вляпайся, а то знаю я твои штыки. Он вновь прошелся по ученику твердым взглядом, усмехнулся, не разжимая губ, чуть дернул головой. Чего таким попугаем нарядился? Готовишься к Америке уже? Мал по малу, Палсанович. На-на, повторил тот, но уже с другой интонацией. Помолчал и сказал: эти два прохиндеи уже звонили мне. Биллиджане эти, карифаны заокеанские, интересовались. Что молдо、да、как паспорт там туда сюда их собачья троди и так-то хрен поймешь а по телефону еле разобрал чем учат. Да ну что же у нас как говорится ключ на старт большому кораблю большое плавние. Он говорил все это будто бы одобрительно но как-то через силу что ли и взгляд хмурый и тяжелый. Тут не надо быть психологом чтобы это заметить. Саня подметил самую малость, после чего спросил: что-то не так, Полсаныч? Смотрю, что-то не то с вами, будто гнетет что-то. Тренер бросил стремительный взгляд на боксера, сжал губы. Видать, говорить не хотелось. Да чего уж тут мутить, скрывать? Толку нет. Да не без этого, Саняк. Настроения нет. Ребятам вон дал задание в мини-футбол побегать, поиграть от души. Пусть болдеет. Работать тошно, хотя по соревнованиям пфу-пфу ровно идём. Чего так? Пельмень бровь приподнял. Чего? Известно чего. За тебя, балбеса, переживаю. К чёрту ведь на рога идешь. Что там тебя ждёт? Обилийте, дебиль, лишь жульё голимое. По рожам видать. Кинут и не поморщатся. Так они там все такие, Пол Саныч, мутные. А Дон Кинг... «Да-да, чего там, все верно. И волков бояться в лес не ходить, тоже правда». «Эх, Саша!» — Павел Саныч отмахнулся. «Тревожно на душе у меня. Аж выпил бы с тобой, да нельзя. Ну да ладно. Авось прорвешься, хотя и синяков с шишками набьешь столько, что мешка не хватит складывать». Пельмени склабился. Ну так вообще работа у нас такая, синьки с шишками собирать как никто. Коротко плечами пожал. Это как бабу одним местом пугать. На полсночи не расположен был коламбурить. Ладно, ты вот что, расскажи ко мне поподробнее про бои типа подпольные. Тотализатор этот ваш, чтобы ему пусто было. Соня искренне изумился. Да вам-то зачем? Было и сплыло. Ну вот зачем? «Да как профессионалу интересно. Ты что же профессионал? Все точно передашь, а я представлю. Там же иначе все, чем в боксе». Пельмень хмыкнул. Рассказчик из него вроде бы не ахти какой, но ладно. К тому же в самом деле профи есть профи. Начал рассказывать, увлекся. Точно заново переживал подробности схваток и собственных, и наблюдаемых со стороны. а разогревшись, разогнавшись, незаметно перешел на окружение. Поведал про кривляку артиста в бабочке, упомянул и про замдиректора завода, негласно курировавшего этот кровавый бизнес. И откуда только дар речи взялся, так красочно живо описал все, хоть картину пиши. Когда рассказ коснулся этой темы, Саня увидел, как хищно сузились глаза тренера. Спохватился было, что лишнего болтанул. Да ведь слово не воробей в смысле в одну сторону летит. Ну и запоздало догадался, что Полсаныч умелыми вопросиками до、да、подсказками, как бы ни о чем, ловко вывел его на что-то, о чем не стоит базарить никому, хоть спокойненько на кладбище. Косяк, только вы того Полсаныч, я ведь вам можно сказать, как отцу родному форточку раскрыл. Ну, чтобы между нами, не хочу, чтобы у того же мастера проблемы были. Тренер помолчал, и Соня совершенно верно расшифровал его молчание. Павел Александрович считал невозможным улгать ученикам тем, кого считал таковыми, чьего безоговорочного доверия он добился как педагог. Полсаныч, пол века с лихом, как Полсаныч. Ладно, Санек, не сыв трусы, а не леняет. Тем более эти твои бермуды модые, в чем по Нью-Йорку будешь шастать. «Ну ладно, ладно, не обижайся. Согласен, шутка не самая лучшая. А если серьёзно, то, конечно, подожду, когда ты улетишь. А там посмотрю, есть у меня прихваты на хорошем уровне», — прищурился тренер, припоминая. «Серьёзные граждане. И заму этому, да и директору тоже таких горячих могут прописать, что потом всю жизнь будут срать, где попало». Ну, за этого шпоскуда это ясно. Его бы по уму давно пора захобот братья директор, что? Либо в доле с бандюгами, либо ушами холопает Чебурашка Харенов. Что он за директор, кали не знает, что у него под носом творится. А те, ух, Саша, какие тех твари ненавижу, что за копейку другим жизнь готов сломать. Ведь они же молодежка лечат. Не сейчас так, завтра там либо труб будет, либо инвалид пожизненный. Этим гадам насрать! Им бы свою машину набить и большинчего знать не хотят дебилы. А в гробу карманов нет. Вот как? Как скажешь это не понимать? Соня не то что испугался, но как-то торопел. А хотя что там, испугался малость, глядя на Полсаныча, как бы того Кондратия не шарахнул. Старый-то раскраснялся, вскипятился тренер, плюнь зашипит. Впрочем, тренер сам спохватился, смекнул, что поднял градус душевной горячки куда-то в потолок, сбросил обороты. Ну, да ладно, Саняж, что-то меня понесло, а не в ту степь. Ты уже звони, настроение тебе портить не хочу. Давай, брат, топай, отдохни по уму, а завтра жду. Решено. Паспорт будет, народ серьезный, порожники катать не станет. Ну, пошли. Они вышли в зал, где народ увлеченно гонял меч, голосил в азарте. Видно, что парням в кайф просто побегать, отвлечься. Пол Саныч наскоро простился с пельменем, захлопал в ладоши. Стоп, ребята, все сюда! Что там дальше было, Саня уже не видел, поспешив выйти. Хотя по кайфу было бы в футбол погонять. На город ощутимо сошли сумерки. Еще не тема, конечно, но и закатный свет догорал последние полчаса, должно быть. Взглянув на небо, он пошел домой. Кратчайший путь вдоль гаражей. Обычно здесь было довольно оживленно. Мужики чесали языки и подводку пива, но сейчас почему-то никого. Тихо и мрачно. Сань шагал, и все какая-то хреновая тревога не покидала его. Он невольно подсобрался, морально приготовился. К чему? Да он и сам не знал, к чему, но сделал правильно. Свет фар полоснул пространство, тормоза дико взвизгнули на вираже. Саня мгновенно развернулся, готовый ко всему. К нему на всех парах несся последний шик родного автопрома — четырехглазая лада Карлотта. Экспортный вариант девятки со стильным обвесом передними и задними бамперами и светотехникой. Цвет мокрый асфальт. Номеров нет и нахрена они нужны. Память зачем-то выплюнула то, что вас в те годы тужился продавать такое в Бельгии. Там был коммерческий центр, о чем дело кончилось, хрен его знает. Да и неважно. Пельмень барсом отпрыгнул в проход между гаражами шириной метра три. Карлота с визгом тормознула, из нее вылетели трое в масках, чёрт возьми, то есть в шапках-гандонках, натянутых до плеч, с кустарными прорезями для глаз и рта. Сейчас такой головной убор зачем-то называют бла-клава. О как! Каждый из этих трех имел в руке короткий ломик, мантировку или арматуру, сани не вгляделся, ибо нет смысла, да и времени. Вот гады! Значит, решили покалечить, если не заморожить на глушняк. Но налетай с волота! Ледяная ярость хлынула изнутри. Пельмень вдруг постиг, что может порвать белый свет как партианку. Мгновенье хватило, чтобы понять, трое знают толк в боксе, рукопашке, может борьбе, но сейчас они для него были никто. Пыль в зеркале не отражались. Первый взмахнул дубинкой и в тот же миг пельмень нюлевимо сместился вправо, свистящий хук кометой влетел в челюсть и сумерки для бандита вдруг превратились в ночь. Тело, лишённое сознания, ещё ввалилось вперед и вправо, как влетел короткий крик: "Серый мачи!" Второй, видать, есть тот самый серый, успел нанести удар. Саня ловко уклонился, но все же вынужден был поставить блок, изо всех сил стараясь, чтобы удар железяки вышел скользящим. Удалось, но боль огнем обожгла левую руку. Не перелом, не перелом, нет, ликовал кто-то в башке. Ангел-хранитель должно быть. Серый, нанося удар, неудачно выставил вперед левую ногу, и пельмень по наитию так и ссунул ему прямой ногой в колено, Как футбольный защитник к столом. Что-то отвратно хряпнуло. Серо воскрутился от боли, он потерял и разум, и координацию, и тут же отхватил жесточайший удар в жбан коленом в стиле Майка Замбидиса. Готов. Третий, похоже, понял, что ему мало что светит, бросил железку, сунул руку за пояс. Может, разумно в его позиции, хотя еще разумнее было дать деру в машину. Водила, похоже, остался за рулем. Но что было, то было. Руки опущены. А Саня, вот он, сто девять кило и резкость тигра. И свирепый свинт правый. На сука, готов. Мотор бешено взревел. Карлotta понеслась, унося уцелевшего шофера с неизвестным каким состоянием духа, штанов и сиденья. Саня коротко рассмеялся этому, оглядываясь в полумраке. Два тела темнее, ли в отключке, а первое уже бессмысленно шевелилось. Так а что же там хотел достать третий? Пельмень, впрочем, уже знал, что тот хотел достать, толкнул тело ногой, оно вяло расплоталось. Боль рывками дергала ли его руку. Он сжал зубы и пошарил правой. Ага, вот он, стальной холодок. Саша поднял ствол. Даже смотреть не стал, сунул за пазуху, поспешил домой. Хрен его знает, по-хорошему скинуть надо было, но что-то много желающих селушкой помириться, а со стволом спокойней как-то. Дома все было родное до усрачки. Матери нет в ночной смену. Батя сильно вдатый со своего насквозь пробзгетого дивана смотрел арочий телек, саморал, подскакивал, махал руками. Шел футбольный матч чемпионата СССР. На табурете рядом стакан, чуть початая чекушка, литровая банка болгарского томатного сока. Еще одна пустая бутылочка валялась на полу ухо и доконная. Бать, ты бы приглушил моторы. Саня поморщился и от этого срама, и от боли в руке. Какие-никакие соседи. Так нет никого. «Мамка наша на дежурствии, а остальные хрен их знает где, куда-то черти унесли. Маринка вроде здесь, да и хер на нее!» «Хэ», — подумал Сань. «А вот это мысль. Не столько на нее, сколько в нее. Но в целом-то папане дело говорит. Спасибо за подсказку». «Эээ!» — вдруг дико взбыл бывший физрук, потрясая кулаками. «Да мать же твою, мазил из Нижнего Тагила! Вот где таких коллег набрал, на кладбище, что ли? С самого туда, в золотом гробу!» «Это ты про кого так?» — улыбнулся Сань. «Ну, про кого? Про чмека этого не знаешь, что ли? Ну, красная пресня!» По ходу диалога выяснилось, что какому-то арабскому миллиардеру ни той из Сирии, ни той из Ирака попала удивительная вожжа под хвост. Он купил захудалый московский клуб Красная Пресня, болтавшийся где-то на второй лиге, ввалил в него вагон бабла, то есть в покупку игроков, а тренером взял не абы кого, но самого Константина Ивановича Бескова, который на смерть расплевался со Спартаком, после чего свершилось чудо: Красная Пресня за два сезона прорвалась в высшую лигу, а вот здесь дела пошли через пень колоду. Чем игорь Борисович яростно винил денежного мешка внезапного замнившего себя футбольным авторитетом и властно встревавшего в дела тренерские. Саша нахмурился, припоминая. Интересно, девки пляшут в России в этом мире меняется. В Натуре был же такой покемон с большим кошельком. И мне даже вспомнилось Альхаллиди, что ли. Правда тогда пресня прыгнула в вышку только в России. После распада СССР и называться стало «Осмарал». «Бей! Да бей же, инвалид! Чучело гороховое!» Бурно страдал Игорь Борисович. «Это что, бать, за пресню прижимаешь, что ли?» «А то, Бесков же, мозг! Это ж тебе не лобан тухлый! Вся Украина на него пашет, все их не команды под Киев ложатся под стилки! О, фирюга!» Папаша раскипятился не на шутку. Борозабагровая, волосы взлохмачены, грязная футболка с логотипом Сиул восемьдесят восемь вся в томатных брызгах. Сын не удержался от улыбки. Вот так, если к себе прислушаться к бати, он тоже привык и расставаться даже жалко. Ладно, батя болеет души, а я в ванну. Запершись в санузле, он сперва смотрел руку. Гематома уже начала наливаться зловещей лиловостью, но перелома, слава богу, нет. Ушиб, да сильный, но это пройдет. Есть средство ускорить заживление. Болит, сволочь. Он вынул пистолет, лишь теперь рассмотрел его. ТТ. Старье, но вполне рабочее, боевое. Вынул обойму шесть патронов. Мда. Пошарив взглядом, Саня увидел чей-то почти новый полиэтиленовый мешок. Завернул-то-то в него. Куда? Заглянул под ванну. Тфу, грязь, плесень, паутина. Хм Решение пришло счастливым случаем. Пакет советский, нечитанный, шним, очень плотный. Лет десять мог служить. Унитаз как до не прогресс с бачком вознесенным к потолку. Вот так все и сложилось. Осторожно помня про свои центнер с лишним, пельмень взгромоздился на толчок, сдвинул крышку бачка. Порядок. Тугим узлом затянул пакет, осторожно погрузил, задвинул крышку, дернул цепочку слива. Вода с дурным ревом понеслась в вонючую бездну, затем щелкнула и бачок утробно заворчал, принимая новую порцию воды. Ну, все типтоп. Вот удивятся соседи, когда в бачке стволный идут, а ведь рано или поздно найдут. Тут кто-то дернул дверь. Женский голос, мелодично, но сварливо провещал: "Ай, соседи дорогие, вы тут не одни". Сани поспешила тамкнуть щеколду. Марина распахнула глаза, расплылась в улыбке. "Ой, Сашенька!" А я и не знала, что ты пришел. Взгляд упал на его левую руку, улыбку как сдуло. Боже мой, что это у тебя? Да так. Он жестко усмехнулся. Просто приходил Сережка. Поиграли мы немножко.